«Конечно, это ведь и их касается. Кстати, тот страшный и коварный проверяющий из центра уже как-то отреагировал или по-прежнему копает?» «Честно говоря, понятия не имею», – признался Макс. «Я с ним даже не виделся еще, а на базе вообще не был, не помню сколько. Может, Толик знает?» «Знаю», – охотно поделился Толик. «Отчего ж не поделиться приятными новостями?» «Сегодня утром он без объяснений испарился». «А можно подробнее пояснить для непосвященных?» – осторожно поинтересовался мэтр Вельмир. «Думаю, его величество тоже изгнывает от любопытства, не имея возможности немедленно спросить, о каких глазах идет речь, при чем здесь кузина мэтра Максимилиана, и как это все влияет на действенность намеков». «Можно, конечно», – вздохнул Макс. «Как я уже объяснял когда-то некоторым из присутствующих, Наши боги могут воздействовать на посторонних людей только опосредованно, через нас. Мы должны попросить, иначе боги просто знать об этом не будут. Прежде всего, они не следят, как там ведут себя люди, которые к ним не имеют отношения. А если и заметят случайно, то не вмешиваются, пока мы не попросим. Кроме того, когда речь идёт о наказании, Зир не обязательно делает это лично. Он может покарать сам, а может просто отмерить и предоставить исполнение смертным. либо пострадавшим, если считают, что им это действительно нужно, либо специально подготовленным исполнителям, которых у нас называют «руками диром». Если же речь идет о предотвращении или защите, это вообще делается своими силами, а у богов только и спрашивается одобрение, а то ведь мы тоже несовершенны, можем ошибиться и переборщить с превентивными мерами. И вот тут есть одно ограничение – И карающие руки, и просто верховные шаманы, чтобы воздействовать на человека, должны знать его. Либо в этой реальности, либо через лабиринт, но личное знакомство обязательно. Мы не можем найти человека в снах просто по фамилии или внешнему описанию. Вот для этого и нужны глаза. Это тоже специально обученный профессионал, чья работа состоит в том, чтобы отыскивать нужных людей и знакомиться с ними, а затем уже сводить их в лабиринте с исполнителями. «Часто бывает, что глаза и рука – одно и то же лицо, но столь же часто и наоборот. Ещё вопросы есть? Я уверен, что у Его Величества их появилось ещё больше, чем было до вашего объяснения», грустно улыбнулся мэтр Вильмир. «Но присутствующим, я надеюсь, общая картина понятна. То есть, открыто сообщив руководству агентства, что все они только что познакомились с упомянутыми глазами, вы фактически дали им понять, что они все под «клопаком», И в случае каких-то неблаговидных поступков наказание последует уже без предупреждения. А они хоть в курсе вообще, что это серьёзно? Подал голос Кантер, который до сих пор не влезал в не совсем понятный для него разговор, боясь ляпнуть глупости и осрамиться. Более чем вековая история взаимоотношений двух миров насчитывает множество примеров, убедительно доказывающих, что серьёзнее некуда. И уж люди, которые занимаются межмировыми контактами профессионально, и осведомлённые обо всём гораздо лучше рядовых обывателей, знают совершенно точно, где кончаются легенды и начинается суровая реальность. Вот если заразу поползёт во внутренние силовые структуры правительства, тут можно будет ожидать недопонимания. Всегда найдутся упрямые скептики, которые не поверят, пока не пощупают. А нам некогда ждать, пока они нащупаются и убедятся. Да и для них потом может оказаться поздно. Долик немедленно вспомнил шалевшие глаза Капистского убаса, помимо воли погряшала в противных его убеждениях чудесах и сгоршением признал, что любимый начальник вы прав. Так и хорошо убеждать, когда они на твоей стороне и тебе нечего с ними делить, а когда твоих угроз не пугаются враги. Это очень и очень печально. Это значит, что придётся подкреплять угрозы действием, а как раз подобных действий и хочется любым способом избежать. А теперь я покажу вам несколько лис, которые метр Кайдено удалось обнаружить в памяти бывшего агента Сидаренко, а мне впоследствии идентифицировать все они работники несавового звена. Поэтому есть вероятность, что вы можете с ними столкнуться либо здесь, либо на Афие, кто там бывает. Мэтр, спросите мафия, видно ли Шалару или стоит повернуть монитор поудобнее? Ваше высочество немедленно откликнул придворный маг. Вы слышли вопрос? Видно, видно, недовольно отозвался Мафи, но он хочет спросить столько всего, что я просто не успеваю запоминать вопросы. Всё, что он хочет спросить, мы обсудим с ним персонально, пообещал Раэль, как только мне можно будет его навестить. Он уверяет, что уже можно приходить и хоть сейчас. С явной неохотой отозвался принц во всей видимости глубоко не согласный с чрезчур оптимистичным мнением кузена. А уж это решать буду я. Цигаречным перебил метр сурово нахмурившись и вмиг сделавшись похожим на свою старшую пастась. И на этом закончим бесполезные перерекания. Прошу вас, господин Райл. Дальнейших возражений не последовало. Наверное, бедняге просто не хватило сил. Иначе он бы непременно попытался доказать свою точку зрения и, может быть, даже успешно. Ой, вдруг испугано подпрыгнул жак. А ну покажите мне эту рожу поближе. Ты видел его до перемещения или уже после? Мгновенно заинтересовался Райл. Точно, это он. Уже потому, как переменился в лице бедный королевский шут, стало ясно, где и когда он видел помянутую рожу. Один из тех, которые приходили. Вот как Райл заинтересованно приподнял брови. Значит, к этому господину следует присмотреться внимательнее, а то может быть и лично пообщаться при случае. думает, он что-то скажет, недоверчиво поморщился Кантер с нехорошим прищуром, изучавший лицо на мониторе. Наверное, запоминал, чтобы не забыть убить, если вдруг попадётся. "Ну что ты?" недоуменно хмыкнул Сэмкс, взирая на опозненного, как на уже готового покойника. Кто его спрашивать будет? Уважаемый метр тихо подойдёт к нему со спины или просто будет сидеть за соседним столиком, пока бедняги будет пудрить мозги, какая им симпатичная девушка. «Или кто там еще может его заинтересовать?» «Ты совершенно прав, Макс», — согласился Раэл. «Читать память лучше незаметно, пока объект занят чем-нибудь посторонним. Вряд ли он, конечно, знает точное место нахождения Мэтра Анхеля, но, по крайней мере, из него можно выудить точную картину происшедшего и именно тех, кому он свою добычу передал. А с этим уже можно работать дальше». Судя по тому, что переселинец пытался искать помощи у Татьяны, у него явно проблемы по этой части. И, вероятнее всего, связаны они с тем, чем он вынужден заниматься. Неизвестно, что он думал поначалу, но уж за столько лет можно было понять, с кем связался, что делает и что с ним будет, если попытается отказаться или сбежать. Если удастся его отыскать и предложить ему защиту, он с радостью поделится всем, что знает. Итак, на это лицо все насмотрелись? Тогда позвольте продолжить. «Что это за...» Еле смог выговорить Конгрэм, усилием воли удержавшись, чтобы не шарахнуться от знакомой морды, дружелюбно пытающейся облизать его синим языком. «Это Матрёна», – степенно пояснил Мэтр Силантий, и тут только до Витьки дошло, что этот грак заметно мельче Элмарова орка, но и выражение морды у него совсем не такое. Что, Эльмара ещё одного поймал? Недоумённо поинтересовался он, пытаясь понять, когда же приятель успел всё это проделать. А зачем ему два? Это мы с метром Селансем поймали, пояснил мафией, торчавший рядом с такой довольной мордой, что Витька сразу заподозрил неладное. Не для Эльмара, для тебя. Ну, чтобы вы лучше смотрелись рядом, а то как-то некрасиво, он на краке, а ты пешком.